Дверь открылась. Без стука вышел пасмурный поредставитель. — Пожалуйста, Илья Фомич! — распростерло объятие председателя и С рекрутом не начинали еще. Илья Фомич громко поздравился и уселся за стол, куда, видимо, и полагалось усесться. — Так, товарищи! Нам осталось лишь резко осудить антиобщественное поведение. Товарища Меденского, Аида Александровича, заведующего отделением соматической психиатрии, кто за то, чтобы осудить? Есть другие предложения? Есть! Тускло произнесла нянька Персифона, но, взглянув на Аида Александровича, опустила голову. — Пожалуйста, Серафима Ивановна! Председатель Сычкова заебала сама любезность. Что вы предлагаете? — Я предлагаю не осуждать. Итак, есть два предложения. Голосуем за первое. Кто за то, чтобы резко осудить? Руки начали подниматься, и поднялись почти все. — Кто против? — Четыре руки. — Кто воздержался? — Еще две руки. — Есть смысл голосовать за второе предложение? — Есть! — стоял на своем нянька Персифона. А Италь Саныч смотрел на нее с состраданием. — Кто за второе предложение? — Прошу голосовать. Те же четыре руки. — Кто против? — Фактически все остальные. — Кто воздержался? — Двое. — Переходим ко второму вопросу. — Илья Фомич, в каком порядке будем осуждать? — Может быть... — вежливым голосом начал Илья Фомич. — Сначала попросим Сергея Степановича самого рассказать об исследованиях, которые он ведет на базе института. — Слово предоставляется Рекрутову, Сергею Степановичу, — приняла предложение председатель Сычкова ЗАИ. Рекрутов медленно встал. Был он разовощек и до неприличия здоров. Невинными глазами... Посмотрел вокруг, улыбнулся. — Рассказать, значит, об исследованиях не нужно! — крикнул своего места Илья Он вскочил, забормотал как безумный. — Рекрутов тут вообще ни при чем. Это я вел записи. Около тридцати лет. Рекрутова тогда и в помине не было. На этих словах бесшумно открылась дверь, и в комнату вошли трое. Мужчины без возраста в хороших костюмах, светлых тонов, в пестрых летних рубашках. Легкими шагами подошли они к Рекрутову и как бы отгородили его от товарищей судей. — Попрощайтесь с теми, кто вам дорог, — дружелюбно сказал ему один из них. Взгляд Сергея Степановича метнулся в сторону Аида, но Аид смотрел на незнакомцев. — Вы из Элизиума? спросил он по-древнегречески. Да, по-древнегречески ответили ему: "Почему ж вы не забираете меня? Царь и сам решает, когда ему появляться в Аризиуме рекрутов наш эксперимент тень надолго внедрённая в мир, о чём он, конечно же, не догадывается. Кто проводит эксперимент? Это государственная тайна" попрощайтесь с теми кто вам дорог повторил тот же голос навсегда спросил рекрутов ой какая милая безграмотность рассмеялся собеседник отделение соматической психиатрии не дышало рекрутов подошел к коридоре санчу и второй раз в жизни обнял его казалось что через объятиия это Передаются от одного поколения к другому весь опыт, вся медицина и вся философия. Потом Рекрутов подошел к няньке персефоне и обнял ее тоже. Ничего не поняла нянька Персифона, кроме того, что прощается она с Рекрутовым не по своей воле. И часто, часто заморгала, и легко побежали молчаливые, быстрые слезы. Вдруг нянька Персифона расстегнула кофточку, и почти сорвав с груди крохотный крестик надела его на шею рекруту господь с тобой сынок сказала и аккуратным старческим крестом перекрестил сергей степанович тот склонил голову повременил еще раз огляделся нашел глазами леночку круглигу и подойдя поцеловал ей руку все и обратился он к незнакомцам я готов сергей степанович — Сухо, — проговорила Аид. — Мы скоро увидимся. — Знаю, — спокойно солгал Рекрутов. — До встречи. Четверо подошли к стене и на глазах у отделения соматической психиатрии превратились в тень. тени. Тени жались и исчезли в пространстве. Судить товарищеским судом больше было некого а через несколько мгновений совсем обескураженная тень Рекрутова предстала перед другими тенями, разместившимися в тени огромной лаборатории. — Слава Всевышнему! — сказала одна из них. — Никаких изменений нет. — А тут, кроме вас, никто и не ждал никаких изменений. И ваши ссылки на 102-й закон тени Ньютона абсолютно несостоятельны. Очень крупная тень, взяв тень мела и, подойдя к тени доски, начала какие-то бесконечные преобразования тени-формулы, смысл которой был совершенно непонятен Рекрутову. К Рекрутову подошла тень ассистента. — Вы, пожалуйста, извините их. Этот день для них самый большой праздник. Они ждали его тридцать два года. Все то время, пока вы пребывали на земле. Позвольте, я объясню вам, что произошло, и лучше вы сами спрашивайте, а я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. — Меня арестовали? — тихо спросил Итей Андрея Хрутого. Упаси боже, рассмеялась тень ассистента. Будьте спокойны, совсем даже ничего общего. — Я смогу вернуться туда. — Ах, кому? Аиду Александровичу и няньке и Они скоро будут здесь. Здесь-то где? Где мы находимся? В главной лаборатории ЦПИК, Центра по изучению контактов Атлантиды. Атлантиды? Историю Атлантиды вы узнаете позднее. А пока в нескольких словах ваша история. В 1931 году тени Фарадея удалось с лабораторным путем получить искусственную точечную тень, то есть точечную тень, не отбрасываемую никаким конкретным носителем. Это открытие держали в тайне от сад. Совета Атлантических Теней. Ни одно тысячелетие управляющего Атлантидой – и в настоящее время содержащегося под стражей. Никто, кроме теней сотрудников нашей лаборатории, об этом открытии тени Фарадея не знал. А здесь все тени надежные. Еще двадцать лет ушло на опыты по созданию гипотетического носителя. В результате появились вы. Особым способом сейчас вряд ли стоит вдаваться в подробности. Потом вы были переведены в естественные условия земной жизни. В одном из родильных домов города Новосибирска вы осчастливили ни о чем не подозревающую Ольгу Николаевну Рекрутову, у которой во время родов погиб ребенок. Мы решили не забирать вас обратно, до той поры, пока на земле остаются любящие вас люди, или до той поры, пока вы не попадете в критическую ситуацию сегодня именно такая ситуация и мы освободили вас от пребывания в условиях эксперимента какова же цель вашего эксперимента хорошая хорошая у нас цель опять рассмеялась тень ассистента видите ли получает что мы сможем возвращать людям их утраты а И тень ассистента так высоко подпрыгнула, что коснулась тени потолка. Тень рекрутова. не все поняла, но ощущение праздника передалось и ей, на минуту до разоглушив чувство тоски от невозможности вернуться на землю. — Простите, вы сказали, что, Аид Александрович, вы действительно встретитесь с ним? — В недалеком будущем? — С ним и Серафимой Ивановной. «Все поняла тень ассистента. Они заканчивают свои витальные циклы на земле. На сей раз их появление здесь будет отмечено особым образом. Исследования Аида Александровича привели к тому, что он впервые за последние тысячелетия вернет сюда сознающий себя тенью, тенью царя Аида, и мы очень ждем его». Он и его супруга Персефона снова станут царствовать в Элизиуме. Тогда у нас многое изменится. Так что не тоскуйте о них преждевременно. Взгляните лучше сюда. Тень Рекрутова повернула тень головы на кивок тени ассистента и увидела...